Но ведь я веду научно-исследовательскую работу, возразил Арнельс, лица которого катился под Мы с тобой так условились, разве ты забыл? Грегор не забыл. Он вздохнул и беспомощно пожал плечами. Компаньоны принялись немедленно приводить в порядок корабль. Трюмин состоял из трех отсеков по количеству пород. Все животные дышали кислородом и были жизнеспособны при 70-ти по Фаренгейту, так что теперь никакие проблемы не возникали. На корабль погрузили нужные корма.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 Однако, если сотрудники станции тревожил вид старого потрепанного звездолета, они это удачно скрывали. Два трактора втащили корабль на погрузочную платформу и вкиснули его между двумя лощенными тригейловскими экспресс-фрахтовиками. А оставив Фарнольда следить за погрузкой, Грегор ушел подписывать декларации. Украчивый чиновник Тригейла подал ему документы и с интересом смотрел на Грегора, пока тот изучал их. «Смагов грузить, а?» – вежливо спросил чиновник. «Да», – ответил Грегор, ломая голову, «как же выглядят эти смаги». И Квиллов, и Фергелий в придачу, задумчиво продолжил чиновник. Всех вместе. Вы очень храбрый человек, мистер Грегор. Кто я? А почему? Сдайте старую поговорку. Если едешь со смагами, не забудь прихватить увеличительное стекло. но ну, нет, я такой поговорки не слыхал. Чиновник разлюбнул, усмехнулся и пожал руку Грегору. После такого рейса вы сами будете складывать пословицы. Желаю большой удачи, мистер Грегор. Разумеется, неофициально.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 Они напоминали гигантские снежные шары. Грегор знал, что квиллы дают драгоценную шерсть, за которую повсюду платят бешеные деньги. Животные, очевидно, не привыкли к невесомости, потому что их пища осталась нетронутой. Они неуклюже плавали вдоль стен, и потолка жалобно блели и просились на твердую почву. С фергелями все обстояло благополучно. То были большие, гладкокожие ящерицы, назначение которых в сельском хозяйстве Грегор не мог себе представить. Они пребывали в спячке и должны были спать до конца рейса. Пять смагов радостно залаяли при его появлении, эти ласковые травоядные млекопитающие явно наслаждались состоянием невесомости. Удовлетворенный Грегор вернулся в кабину управления, рейс начался хорошо. Трегейл к нему не придирался, а животные в пути чувствовали себя превосходно. «В конце концов, может быть, это занятие и в плене более опасно, чем рейс молочного фургона», — подумал Грегор. Проверив работу рации, приключителей и управления, он завел будильник и улегся спать. 8 часов спустя он проснулся.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 Циркуляторы воздуха Грегор обнаружил, что приборы пьяно покачиваются перед ним и расплываются, стирая очертания. Он облокотился на пульт и закрыл глаза. Грегор. Хмм. Грегор, проверь содержание кислорода. Грегор пальцем приоткрыл один глаз ровно на столько времени, чтобы бросить взгляд на шкалу. Он не сказал, но развеселился, увидев, что концентрация углекислого газа достигла небывалого уровня.